«Мир? М -м. Миранда? Мирабелла? Просто мир!» — сказал Стократ. Выходя, он задержался на дворе ухода в замок. Оглянувшись, вытащил меч, воткнул в землю между корней чахлой березы. «Стой здесь, пока не пойдешь на дрова!» «И каждый год в день смерти вдовы плач убийца!» Клинок очистился и погас. Береза качнула ветками, будто пытаясь что-то сказать. Стакрат спрятал оружие и направился к воротам. Вчера он набрал в лесу белостайки и снегошвейки и еще разных трав, о которых знал, что они отбеливают кожу. Выкупал девочку во твари, бормоча заклинания. Она сделалась белая, как земля, закрытая облаками. Но стакрат знал, что облака когда-нибудь разойдутся, и то, что известно ему, станет известно многим. И он знал точно, что в этот момент будет рядом, и не подпустит даже близко властителя Грана, что никто не посмеет прикоснуться к миру, что не будет ни пожаров в лесном краю, ни войны на лысом сгоре, ни девичьей комнаты, превращенной в тюремную камеру. «Я заберу ее из замка через пару лет», — думал Стократ, — «пусть только подрастет. Не носиться же мне по свету с грудным младенцем». «За эти годы я что-то придумаю», — думал Стократ. «В конце концов, человеческая жизнь тоже конечна. Почему мы так удивляемся, узнав, что конечен мир?» «До конца света еще много времени», — думал Стократ, — Еще пока она повзрослеет, еще пока постареет, я позабочусь о том, чтобы до последнего дня своего она была в безопасности и никогда ничего не боялась и была любима. Он шел впервые чувствуя облегчение и не задумывался о том, что судьба не открывается никому, даже тем, кто вершит судьбу мира. «Где эта девочка теперь? Что с ней стало?» Потрескивал огонь, внутри светлого круга было спокойно и тепло, снаружи за границей света в тени помещался смертельно опасный лес, и это был образ мира, понятный всем людям, но чужой для стократа. У него не было теплого дома, он никогда не чувствовал себя в безопасности и никогда не боялся темноты. Она жива сказал Стократ, иначе мы с тобой не разговаривали бы. Сейчас ей восемь лет. Она играет с мальчишками, бегает, лазит по деревьям. Этот ребенок совсем не похож на ту девушку, которую я помню. Я смотрел, как она возится на берегу реки, и каждую минуту у меня сердце лопалось. Она может упасть в воду и утонуть, свалиться с дерева и сломать шею, лошадь может наступить на нее. Мальчишки, с которыми она играет, мастерят игрушечные мечи и могут ее поранить. «Ты был на землях, Гран?» – спросила старуха. Стократ кивнул. Старуха высидела у огня, не готовила ужин, не подбрасывала поленья и даже, кажется, не грелась. Она сидела у огня, как будто светлый круг от костра был единственным местом в мире, где ее еще терпели. Стократ помещался по другую сторону костра, на широком низком чурбачке. Носки его сапог дымились, высыхая. Весь день он шел по мокрому лесу, перебирался через болото, вброд переходил речушку. Старуха жила далеко от людей, отчасти потому, что не любила их, отчасти потому, что они ее ненавидели. — Ты хотел забрать девчонку, — сказала старуха. Сократ кивнул снова. Хотел и хочу. Мне очень хочется увезти ее и запереть, спрятать от всех, чтобы она жила одна в какой-нибудь бероге, не видела никого, кроме меня, и так росла. Мне очень хочется обшить подушками стены ее комнаты, укутать девчонку ватой, связать ради ее безопасности. Когда я понял, как сильно мне этого хочется, я бежал оттуда, сломя голову. «Послушай, что же мне делать?» Старуха долго молчала. Когда огонь стал угасать, она положила на дрова полено, похожее на скрюченное под агрой черную руку. «Создатель либо смеется над нами, либо сам не знает, что творит. Что за насмешка такая записать судьбу обитаемого мира на коже одной девчонки?»